Прежним остались только лицо, независимый вид и привычка задирать нос, производившая неотразимое впечатление на молодых людей. Марго достал из сумки пакетик в золотой бумаге, перевязанной золотой ленточкой. «Сервас» просиял детской улыбкой. «Что это?» «Открой и увидишь», — отозвалась его гостья. Он поежился, на улице было сыро. «Идем, я что-то замерз». Они устроились в гостиной в Северном крыле, где пока никого не было, хотя в доме уже звучали голоса других пансионеров. Мартен разорвал бумагу и увидел коробку, оформленную в клинтовском читайкичивом стиле с профилем Малера. Полное собрание сочинений, 16 CD-дисков и MI Classics. Серваз слышал об этом сборнике, выпущенном в 2010 году, и помнил, что там не было его любимых интерпретаций ни Берстайна, ни Хайтинга, ни Кубелика, но, бросив взгляд на оглавление, с радостью обнаружил имена Кэтлин Ферье, Барберолли, Кристо Людвиг, Бруно Вальтера, Клемперера и Фишера Дискау. — Ты ведь один из последних мастодонтов, которые все еще слушают CD, — подколола отца Марго. — Шестнадцать дисков лекарства от скуки, — поинтересовался тот. — Не хочу, чтобы ты тут совсем опростился. — Ну и? — Что и? — Тебе нравится? — Не то слово. Потрясающий подарок. О лучшем я и мечтать не мог. — Спасибо. Девушка пропустила мимо ушей чрезмерно восторженную интонацию, и они поцеловались. — Выглядишь лучше, чем в прошлый раз, — заметила Марго. — Я и чувствую себя лучше. — А я уезжаю, папа. Майор поднял на нее глаза. — Куда? — В Квебек. Мне предложили временную работу. — В Квебек? Нет, только не это. Сервас испытывал священный ужас перед полетами. — Почему? Почему не Тулуза? Он понял, как наивно прозвучал этот вопрос, еще не успев договорить. — За последний год я разослала 140 к резюме и получила 10 ответов, 10 отказов, — вздохнула девушка. — В прошлом месяце я отправила 4 мейла в разные квебекские организации, и мне прислали два положительных ответа. — Здесь все мертво, папа. У нашей страны нет будущего. Я уезжаю через 4 месяца. У меня будет право на отпуск. Мартен знал, что его дочь хочет работать в области, связанной с общественностью, но понятия не имел, что именно это означает. Булочник или полицейский, пожарный, инженер или механик, даже наркодилер или наемный убийца — все это вполне конкретные занятия. Но связи с общественностью, с чем это едят? — Надолго, — спросил сыщик упавшим голосом. — На год, для начала. Год. Серваз затосковал, представив полет над Атлантикой, эконом-класс, облачность, турбуленцию, жалостливо снисходительной взглядостью стюардесс, Его взгляд упал на фотографию Малера, и мозг услужливо напомнил о снимке в гостиной Кристины. «Жеральд!» У него появилось странное чувство, когда он его увидел. «Но если получу рабочее разрешение, останусь там и... там». Слово прозвучало, как поминальный звон по их маленькой семье. Лицо Жеральда. Оно ему знакомо. Полицейский был уверен, что где-то его видел. Видел, но в первый момент не узнал, потому что... «Почему?» — Ну, конечно. На другой фотографии он был снят в профиль, а сделали ее на торжественном приеме в Капитолии. Отражение в зеркале. Мужчина в очках протягивает визитку Селии Яблонки. — Ты меня слушаешь, папа? — донесся до него голос дочери. — Конечно, дорогая. — Имеет ли это значение? — Еще какое. Жеральд знал и Селию Еблонку, и Кристину. Но неизвестно, пересекался ли он с Милой. В ее дневнике речь идет о Фонтене, а не о Жеральде. Но серваз был сыщиком и не верил в совпадения, так что эта деталь беспокоила его все сильнее. «Знаешь, там можно сделать карьеру, если шевелиться, не сидеть сиднем и не ждать у моря погоды», — продолжала дочь. У Мартена зазвонил телефон. «Извини», — пробормотал он, торопливо поднося его к уху. Марго укоризненно покачала головой. «Это был бульон». «У нас серьезная проблема. Я потерял Маркуса. Утром он пошел к метро». Я спустился следом. Мы доехали до Бальма, но там его ждала машина, он скрылся. Я успел записать номер. Проклятие!» – выругался майор. «Что происходит?» – спросила Марго. «У тебя проблемы? Ты вышел на работу? Я думал, ты все еще в отпуске. Это был не вопрос, а укор. Она приняла одно из самых важных решений в жизни и приехала поделиться им с отцом, а у него, как всегда, нет времени. Хотя ее выбор будет иметь последствия для них обоих». — Пустяки, малышка, ничего важного, заверил ее сыщик, продолжай. Но это были не пустяки. Никакие не пустяки. В горле у него сжался комок. Кристина встала под душ, чтобы обжигающие струйки воды смыли напряжение и ломоту в теле. Сон на диване не прошел даром. Войдя в ванную, она заперлась на задвижку, положила на раковину дубинку, газовый баллончик и электрошокер, расслабилась. И тут ей почудился шум. Кристина завернула экран, но звук не повторился. Должны быть трубы. Она вытерла волосы большим полотенцем, выдавила пасту на зубную щетку, и в этот момент зазвонил телефон, неофициальный, другой, секретный. — Лео, Кристина, ты дома? — быстро спросил космонавт. — Нужно увидеться. — Что происходит? — Потом объясню. — Сегодня кое-что случится. Слушай внимательно, вот что ты сделаешь. Она запомнила место и время, что он задумал. — Может, стоит позвонить тому сыщику, — Нет, Лео просил никому не говорить. Зазвонил другой телефон. Мать, не сейчас. Сообщение на голосовую почту. Кристина, это мама. Я видела репортаж в новостях о том, что случилось рядом с твоим домом. У тебя все в порядке? Перезвони мне. Журналистка стерла сообщение и пошла в гостиную. Открытый ноутбук стоял на барной стойке. Она не помнила, включала его утром или нет. Сходив за своим арсеналом, Кристина вернулась в кухню и увидела, что пришел новый мейл. У нее участился пульс. Она села на высокий табурет и открыла сообщение. Горло перехватило судорога. Мне очень жаль, я не поверила. Подумала, ты рехнулась. Нужно встретиться и поговорить о Жеральде. Никому не говори. Вот мой адрес. Буду дома целый день. Дениза. Приедешь меня навестить? Самолет. Турбуленция. Груды облаков наваливаются и разбегаются. Кресло и копчик вибрируют, напоминая, что под ним... 11 тысяч метров пустоты, а он заточен в огромный футляр наподобие сигарного, снаряженный сверхмощными двигателями и заправленный тысячами литров легко воспламеняющегося керосина. Сервас затасковал. Конечно, крошка. Снежная буря над Монреальским аэропортом. Минус 5 градусов по Цельсию на земле, минус 50 градусов по Цельсию наверху. Посадка запрещена, топливо на исходе, стюардессы нервничают все заметнее, напряжение в салоне растет, В иллюминаторах забывает ветер, их трясет, трясет. Они наматывают круги над землей, одни в целом мире. Ты не передумаешь. Мартен посмотрел в глаза дочери. Нет, папа. Он знал свою Марго. Уговаривать ее, пытаться повлиять, значит попусту тратить время и силы. Она не испугается ни холода, ни снега, ни бесконечно долгих зим. Страх отца перед полетами ее тоже не остановит, как и жуткий квебекский французский. Мартен работал в полиции и имел дело с изнанкой жизни, о которой люди предпочитают ничего не знать. Так что настроения дочери были ему понятны. Он подумал о Кристине, что она сейчас делает. Несколько мгновений отец с дочкой молча смотрели друг на друга. А потом Марго сказала, Позаботься о себе, папа, очень тебя прошу.